22-я. Дягилев свалил из города быстрее, чем я до него добрался. Его нет в стране, и я не знаю, где его искать. Это в очередной раз подтверждает, что все произошедшее – его рук дело. И мне остается только уехать. Забыть все, как страшный сон. На это было нелегко решиться. Взвесить все за и против. Наступить себе на горло. Но это верный, единственно правильный выход из сложившейся ситуации. Так я думал до момента, пока к ней не прикоснулся. Но стоило мне почувствовать ее тело, как вся правильность моих поступков обнулилась. Меня разъедает изнутри, и я совершенно не хочу с ней расставаться, как бы эгоистично это не выглядело. Прижимаю ее к себе, слышу равномерное дыхание, подтягиваю сбившиеся на край покрывала и накрываю нас им. Эля спит, а я думаю. это ночь... Ещё одна возможность расставить всё по местам, в очередной раз изменив начальные координаты. Пару дней назад, когда отец поведал о своих планах и отправил её сюда, он без зазрения совести выдвинул ультиматум и мне. Одна единственная фраза. «С глаз долой». Разве я ждал от него иного? Вряд ли. Почему конечным пунктом была Америка? Потому что я был там сотни раз. У меня есть вид на жительство. И к тому же это далеко. Настолько далеко, что я не сорвусь оттуда в первую же минуту слабости и потребности в Эльке. Хотя сегодня я понял, что это расстояние ничего не изменит. Прикрываю глаза, а когда разлепляю, вовсю светит солнце. Хороший знак. Солнце там, где оно редкий гость. Приподнимаюсь на локоть, чувствуя как затекла рука, на которой всю ночь спала Эля. Стоит мне шевельнуться, как она открывает глаза — Провожу пальцами по ее щеке, непроизвольно улыбаясь. «Уже утро?» «Да». Вытаскиваю руку, перекатываюсь на спину. Эльвира поднимается с кровати и скрывается за дверью ванной. Я слышу шум воды и прикрываю глаза. В голове одна ясная мысль. Она поглощает мое сознание. «Если я позову ее с собой, она согласится?» «Я имею право просить ее об этом». Дверь купе распахивается, и я вижу её стройные ноги. Поднимаю глаза, обводя взглядом шикарную грудь, спрятанную под полотенцем. «Эль», — подползая выше к подушке, принимая полулежачее положение. «Я хочу сказать...» «Будешь завтракать?» — переминается с ноги на ногу. «Да, я приготовлю», — выскальзывает на кухню, лишая возможности сказать. Накрываю лицо ладонями. «Чёрт! Ладно. Я всё равно спрошу. Душ, завтрак и разговор. Да. Именно так. Ледяная вода приводит мысли в порядок. Выхожу в комнату, подбирая свои вещи, параллельно надеваю их на себя. По квартире уже разлетелся запах чего-то жареного. Как оказалось, это сырники. Сажусь за стол, смотря в её спину. Она чувствует мой взгляд, съёживается, опускает плечи. Наливаю кофе. Она ставит на стол тарелки и еще одну чашку, садится напротив, начиная нервно ковыряться вилкой в своей порции. Эль. Перехватываю ее ладонь, накрывая своей. Полетели со мной. Она разжимает пальцы, и вилка падает на стол с шумом. Поднимает глаза, словно не верит в то, что слышит. Ты полетишь со мной? Повторяю более уверенно, не прерывая визуальный контакт. «В Америку? Ты зовёшь меня с собой?» «Да». «Ответь мне». Нервно выдыхаю. «Да?» — кивает. «Да. Я хочу полететь с тобой». От каждого сказанного ею слова с плеч сваливается огромный груз. Прикрываю глаза, сильнее сжимая Эллену ладонь. «Ты не пожалеешь, слышишь? Я сделаю всё, я знаю, Тань». Я уже давно это знаю. Калифорния. Аэропорт. Пять дней спустя. Так. Водитель должен ждать нас где-то здесь. Данила огляделся по сторонам. Должна быть табличка? Нет. Белый Мерседес, смотри. Не вижу. Я повертела головой, но на самом деле такой машины здесь не было и поблизости. Может, ты что-то перепутал? Не знаю. Сейчас позвоню. Пока Данил звонил, я присела на чемодан, вдыхая тёплый воздух и ловя яркие солнечные лучики. Вечное лето. Настоящая сказка. Хотя всё волшебство будет позже, когда я позвоню маме и расскажу, что я на другом конце света, с человеком, которого они терпеть не могут, а ещё о том, что совсем не знаю, когда вернусь. Это самое спонтанное решение в моей жизни. Но, может быть, так правильно? Это того стоило? Время покажет, а я буду верить в лучшее. Прищурившись, я помотала ногами, сидя верхом на огромном чемоданище, и повернулась в сторону Дани. Он все еще говорил по телефону, но быстро отключил вызов и сунул мобильный в карман. Пробежал пятерней по растрепавшимся волосам и достал Айкос, выпустил пару колец дыма, наконец-то подходя ко мне. Что-то случилось? Нет, все хорошо. Оплата слетела, они звонили, но мы были в самолете. «Придется брать такси». «Ладно», – пожала плечами. Мы ехали около часа. Я во все глаза смотрела в окно и не верила, что это происходит со мной. В просторной квартире, из которой можно было протянуть руку и оказаться в океане, я любовалась волнами и не могла осознать, что я на самом деле тут. Пальцы подрагивали в предвкушении соленой водички, и так хотелось погрузиться в океан, поплавать. «Мы пойдем?» кивнула на окно, в котором нам открывалась завораживающая картина пляжей воды. «Да». Он скупо улыбнулся, но после, словно реанимируясь, продемонстрировал все тридцать два зуба и радость. «Тут очень хорошо, честно. Больше похоже на сказку». Вода оказалась тёплой. Эйфория накрыла меня с ног до головы. Сейчас я не хотела думать ни о чём, кроме волн и солнца. Данил валялся на песке, прикрыв глаза очками – Выбежав на берег, я обрызгала его прохладными каплями, рождая на его моське недовольство. «Мокро!» – широко улыбнулся, упираясь локтями в песок. «Весело, Доронин!» – ты позвонила родителям. После этого вопроса моя улыбка, конечно, погасла. «Еще нет. И, честно говоря, даже не представляю, как это сделаю. Могу взять вину на себя. Не думаю, что им от этого станет легче. Вот правда». «С кем поведёшься?» Опускаю глаза, пропуская тёплый песок через пальцы. «Давай скажем завтра. Оставь этот день для себя». «Думаешь?» «Уверен». «Я по тебе скучала. Когда злость прошла, мне стало сильно тебя не хватать. Я очень хотела сказать ему об этом очень. И я боялся, что ты не вернёшься. Его руки обвивают моё тело, прижимая к себе. Очень этого боялся». Но я здесь, с тобой. И это самое спонтанное решение в моей жизни. Вот так взять и улететь, забить на все свои заморочки и, наконец-то, сделать так, как хочется мне. Я тебя люблю. Спасибо, что дала мне шанс. Никогда не думала, что после всего... Эти журналисты... Оля, папа... Мне казалось, что я вновь попала в ад. Мне не стоило им говорить... Это должно было остаться между нами. Но ты знаешь, за это время я несколько раз ловила себя на мысли, что не хочу этого знать. Я так тебя ненавидела за то, что ты рассказал. Я эгоистка. Тебе тоже было плохо. Только теперь я это понимаю по-настоящему. Вспоминаю прошлое и вижу это так чётко. Значит, мы явно подходим друг другу. Явно. Улыбаюсь, а у самой в глазах слёзы. Все настолько неоднозначно. Жизнь может перекрутить все на сто градусов, совершенно не спросив, а хочешь ли этого ты. Пойдем поужинаем. А сколько времени? Семь. Боже, как оно быстро летит. Мне кажется, еще долго придется привыкать к этому городу. Но здесь невероятно. Мы вместе, и хочется остановить время. Вот сейчас. Щелкаю пальцами. Солнечная девочка. Его губы касаются моего виска, А ладонь жадно сминает грудь. «Ужин, Доронин, ужин! Сегодня секс на пляже не входил в мои планы. К тому же...» Смотрю на гуляющую вдалеке пару. «Здесь люди». «Ты ханжа». «Я воспитанная». Прикрываю глаза, а по телу разбегаются нежные мурашки от его прикосновений. «Пойдем». Данил помогает мне подняться. Мы минут на десять забегаем домой, где я быстро надеваю длинный тонкий сарафан и завязываю волосы в хвост. «Мне совершенно не хочется краситься и наряжаться». «Ты шикарно!» – прикусывает мучку уха подойдя сзади вплотную. «Идем?» – киваю. «Небольшой уютный ресторанчик рядом с домом. Радость для любителей морепродуктов. Я в жизни не ела столько вкусностей средиземноморья. Мы едим молча. Я перевариваю все, что со мной произошло за эти сутки. До сих пор в это не веря. К концу ужина официант приносит счет». Доронин прикладывает телефон к терминалу, и через полминуты я слышу английскую речь. Они о чём-то разговаривают между собой, и Данил вновь прикладывает телефон. Четыре попытки, после которых Даня расплачивается наличкой. «Всё хорошо?» Доронин не отвечает, смотря в экран смартфона, после поднимает бегающий взгляд. «Хорошо, что ты не сообщила своим родителям о перелёте». «Ты завтра же возвращаешься в Лондон». «Что?» роняя трубочку от коктейля, которую я сжимала пальцами. Я не понимаю. Моё недовольство рвётся наружу, но оно смешано с разочарованием. Неужели всё повторяется?» Отец заблокировал все мои карты. «И что?» «Подаюсь вперёд. То». «Да, Ронин, что за бред ты несёшь?» «Подскакиваю со стула, который издаёт неприятный скрипучий звук» привлекая внимание посетителей к нашим персонам. Данил выдыхает и, схватив меня за руки, тащит из ресторана. Вырываюсь, когда мы оказываемся на улице. На нас с интересом смотрят прохожие, наверное, потому что мы источаем нереальное количество отрицательной энергии. «Ты опять меня бросаешь?» «Я...» Он хмурит брови. «Ты! Ты притащил меня сюда, а теперь выгоняешь?» «Ты дура!» «Что?» Открываю рот, не веря в то, что я слышу. «Эля, у меня почти нет денег. Отец заблокировал все мои счета. Я даже не удивлюсь, что придется съехать. Квартира — это аренда, поэтому я просто хочу, чтобы ты вернулась. Тебе не нужно участвовать в этом театре абсурда, который создал мой отец». «Старый маразматик», — шепчу сквозь зубы. Уведомление о расторжении договора аренды дома, машины, блокировки дополнительного запасного счета и вишенка на торте. Электронное письмо с отказом в работе на компанию. Да я даже резюме не подавал. Всё было на словах. А на деле господин Доронин обыграл всё это в своём неповторимом стиле. Кукловод. Что? Элька до сих пор стоит с выпученными глазами. Она не понимает элементарных вещей, а я злюсь от этого. Очень злюсь. Что она будет здесь делать? Пока у меня есть хоть какая-то наличка, ей нужно вернуться. Что будет дальше, я не знаю. Позвоню Эрику, попрошу в долг. Или Богдану. Телефон вздрагивает в моих руках. Звонит помощник отца. Доброй ночи, Даниил. Александр Николаевич просил передать вам... Если он решил оставить меня здесь бомжевать, не выйдет. Я уже занял денег и завтра вернусь в Москву. Так ему и скажи. Он просил передать вам, чтобы вы не делали глупостей и оставались на месте. В ином случае все его обещания прекратят свою силу. «Что это значит? Какие, к черту, обещания?» «Все. Лучше вам попытаться сделать так, как он хочет. Успех вашего будущего напрямую зависит от того, сможете вы быть самостоятельны или нет. Поэтому подумайте хорошо, прежде чем идти наперекор отцу». «И еще. Девушка сможет вернуться в любое время, если этого пожелает. Одна. Александр Николаевич не рассчитывал, что она полетит с вами». То есть он планировал все это. Меня распирает от злости. До свидания. Гудки. Смотрю на темный экран телефона с адским желанием расхреначить его об асфальт. Ты завтра же возвращаешься. Уверенно говорю Элле. Ей не нужно принимать во всем этом участие. Ей нужна нормальная, спокойная жизнь, которая, кажется, уже давно помахала мне ручкой. Я остаюсь здесь. Эля. Закрыли тему, Доронин! Ладно. Вернемся к этому разговору завтра. А завтра ожидается совсем не радужным. Пони и единороги ускакали в розовые леса, оставляя мне серую и приевшуюся реальность. Утром к нам приходит человек, тыкая бумажками о просрочке аренды. Мы либо продлеваем, либо уматываем. Это элитное жилье и договоры заключаются лишь от года. Оплатить его я не в состоянии. Поэтому нам приходится съезжать» два чемодана и не разговаривающая со мной Элька, высказавшаяся ещё вчера, что я предатель. Вот и всё, что меня окружает. А нет, ещё полная безнадёга. Мы идём в ближайший фастфуд, откуда я в сотый раз набираю Шелесту. но он не абонент. Набравшись решимостью, звоню Герде, зная, что она меня терпеть не может, но попробовать стоит. Вдруг Богдан сменил номер. Герда, привет. Почти ору, как только она отвечает. «Привет», – чувствую прохладу в ее голосе. «А где Шелест? Не могу дозвониться до него». «Он улетел. Будет в конце недели. Телефон у него дома. Это какой-то проект про остров без связи. Даже на съемках». Чем-то грохает. «Дурацкие правила. Но если что-то важное, я позвоню его менеджеру». «Нет, не надо. Извини за беспокойство». «Да ладно, я видела новости, очень жаль Элю. А ты козёл! Полный!» «Я знаю. Пока». Скидываю, выискивая Эльку. Она стоит на кассе с бутылкой колы в руках. «Ладно, позвоню Эрику. Мы знаем друг друга сто лет. Думаю, он одолжит свою хату на пару недель». Никогда не думал, что столкнусь с подобным. Но Эрик и ещё десяток, как оказалось, псевдо-друзей включают заднюю. Когда у тебя нет бабок... Ты почему-то сразу становишься лишним элементом в их координате дружбы. Осознание этого добивает. И на деле оказывается, что остаться со мной готов лишь один человек. И этому человеку я почти сломал жизнь. Неужели после всего она готова быть рядом? А те, кого я сто раз выручал в нужный момент, испарились. Эль. Подхожу к ней, переминаясь с ноги на ногу. «Что? Если опять будешь отправлять меня домой?» Я за себя не ручаюсь. Нужно искать ночевку. Он отказал? Киваю, сжимая ее ладонь. Мы возвращаемся, садясь за стол рядом друг с другом. Я завороженно смотрю в центр этого самого стола и никак не могу уловить один момент. Телефон. Сука! Вскакиваю, оглядываясь. Элька выпучивает глаза. Что случилось? Телефон. Оставил на столе. Украли телефон? Боже, Доронин! «Ты как вообще до стольких лет дожил?» Не ходил по таким забегаловкам, упираясь локтями в стол, а пальцами в виски. «И зря. Сейчас бы знал, что телефон стоит убирать в карман. Ладно, давай думать, где будем ночевать. А лучше жить». «Давай». Первую неделю я еще как-то старался делать вид, что все хорошо. А по прошествии второй недели в съемных апартаментах общей площадью с мою ванную в отцовском доме оптимизм свалился к нулевой отметке и даже ниже. Но вот моя любимая Разумовская, наоборот, кипела бурной деятельностью, кажется, ей доставлял удовольствие процесс моего экономического краха. И, честно, за это я ценила ее еще больше, за то, что ей плевать на бабки. Только вот ее турвиза всего на полгода, а я отчетливо чувствую, что с моими потугами в зарабатывании денег, чтобы вернуться домой, должно пройти куда больше времени». Работа дурацкого помощника-официанта в дурацком ресторане – это лишь вершина этого апокалипсиса. Мои привычки и несдержанность играют со мной самую злейшую шутку. Потому что в самом первом месте я задержался ровно на два часа, нахамил клиенту и был выкинут на улицу. Сегодняшний день не исключение. Третье увольнение. Заходя домой, я чувствовал себя бесполезным. И это лишь малая доля моих невзгод. Говорить о очередном провале или не просто стыдно. Это подобно линчеванию. Я знаю, что она будет поддерживать, но если представить себя на её месте, вряд ли бы я думал о себе хорошо. Я приготовила ужин. Эль, я хотел сказать, прижимая щекой к углу открытой двери. Уволили. Киваю и, кинув на стол кофту, сажусь на собранный диван, который ночью превращается в кровать под действием парочки манипуляций. Знаешь, я тут думала... «Ты же работал в клубе». «Я им владел». «Точно». Щелкает пальцами, доставая что-то из духовки. «Так вот, может, стоит поискать вакансию в этой сфере?» «Опять официантом?» «Ну, на охранника ты не смахиваешь». «А официант это моё. «Пока да». С нотками раздражения. «Подбери сопли, Доронин. Тебе не пять лет».